Ирина планировала в декрете заняться хозяйством. Но в первый же день, отведя Володю в сад и вернувшись домой, обнаружила, что квартира готова к появлению нового жильца. Везде чисто, антресоли разобраны, в комоде два ящика заняты пелёнками и детским бельишком. Так что, в общем-то, и руку не к чему приложить. Она сварила обед, протёрла полы и зеркало в ванной, и на этом дела закончились. В одиннадцать утра она завалилась на диван с книжкой, вазочкой винограда и абсолютно чистой совестью, которая до часу дня позволяла ей бродить по вересковым пустошам грозового перевала, а после начала немилосердно припекать. Сибаритствовать, пока вся страна трудится?» «Куда это годится?» — шипела совесть. «Ты же беременная, а не больная. Так что валяешься?» Ирина захлопнула книгу, даже не пытаясь спорить. Прошлась по квартире, подровняла разбросанную в коридоре обувь, подумала, не пойти ли прогуляться, как советуют в консультации, но решила, что гололёд и сильный ветер будут достаточным оправданием для беременной женщины, чтобы остаться дома. Собралась было печь пирог, но тот взгляд упал на книги Кирилла, которые уже много дней лежали на его столе в одном и том же положении и покрылись бы толстым слоем пыли, если бы она каждый день не протирала их тряпочкой. интересно, смогу ли я написать за него диплом?» Пришла вдруг озарная мысль. Самое сложное он сделал, литературу собрал. Дело за малым — выдать полсотни страниц идеологически выверенной чуши. Справлюсь как-нибудь, хоть я и не филолог, потому что от Кирилла мы неизвестно, когда ещё дождёмся. Совсем он, бедняга, погряз в своих с недавних пор законных делишках. Не до науки ему. А тут я, как царевна-лебедь, Махнула рукавом и раз — диплом. Он будет рад помощи. Только нехорошо, если я сяду за его стол и начну по-хозяйски распоряжаться. Лучше подожду, пока он домой придёт, и спрошу разрешения. Вроде бы он нас нет, но мало ли что у него там. Может, новые стихи или даже роман, который он нам пока не хочет показывать. Нет, подожду. Лучше испеку любимый пирог Егора. Но только она достала из морозилки палочку дрожжей — как в дверь позвонила Гортензия Андреевна. «Простите, Ирочка, что я без звонка», — сказала она, снимая пальто, «но хотелось немедленно с вами поделиться». «Конечно-конечно, мы рады вам в любое время». «Так вот, этот Чернов оказался ещё даже больший жук, чем я о нём думала». «Да», — спросила Ирина без особого энтузиазма. За приготовлениями к материнству Чернов стал забываться, а вместе с ним и жгучий стыд, И я, от о прошлом. И, видит Бог, ей совсем не хотелось возвращаться к этой теме. Итак, Ирочка, я разработала легенду, будто хочу в школе сделать стенд памяти писателя Горбатенко. И вам поверили? А почему нет? Гортензия Андреевна промаршировала на кухню. Он ленинградец, ветеран войны, лауреат Сталинской премии, вполне достоин куска ватмана в школе, раз уж место в вечности завоевать не удалось. Хорошее прикрытие, уж поверьте. В общем, кинула клич по всем своим ученикам и их родителям, чтобы связались со мной, если о нём что-то знают. А пока жду ответа, решила аккуратно внедриться в окружение Чернова. «Вы готовите, Ира?» «Пирог хотела». «Так делайте, не обращайте на меня внимания. Я на таком подъёме, что даже чаю пить пока не буду». Ирина кивнула и поставила нагреваться кастрюльку с молоком. Сегодня, сразу после уроков, поехала к его дому, чтобы провести рекогностировку и пообщаться с местными бабульками, если повезёт. В первую очередь Ирочка должна сказать, что архитектура там суровая. Ленинградские дворы в лучшем своём изводе. Парадная Черновых выходит в замкнутый со всех сторон узкий колодец. куда ведёт только одна арка из довольно приличного по питерским меркам двора, настолько большого, что там даже есть детская площадка. Единственный путь, никакой альтернативы, я проверила. Так что, если свидетельница видела, как Чернова зашла в свой двор, то больше ей некуда было деться. Проскользнуть на соседнюю улицу и исчезнуть в толпе, как в шпионских фильмах, у неё бы не получилось. Ясно. Но это только присказка. Знаете, с кем мне удалось войти в контакт? С вашей свидетельницей Анисимовой. Ого! Ирина опустила пальцы молоко, проверяя температуру. Не волнуйтесь, я снова действовала под прикрытием. Представилась сотрудница ИРАНО. Якобы мы проводим выборочный опрос среди родителей младших школьников. Очень удачно вышла. Она как раз вела дочку из школы. и Ей было что сказать представителю народного образования. «А как вы её узнали?» Гортензия Андреевна засмеялась. «Да никак. Увидела, что она идёт к парадной черновой и подошла на удачу, которая оказалась на нашей стороне. Анисимова пригласила меня в гости, и мы очень мило побеседовали, и я узнала настоящую сенсацию. Но прежде чем передать вам суть разговора, я подожду, пока вы снимете с огня эту прекрасную кастрюльку, а то есть большой риск, что молоко убежит». Распираемая любопытством, Ирина немедленно выключила газ и уселась напротив старушки. Что же такое утаила милая и искренняя свидетельница? «Не буду пересказывать вам весь разговор, большая часть которого была посвящена упадку начального образования», усмехнулась старушка. «И сбить мадам с этой животрепещущей темы мне удалось далеко не сразу. Но в итоге мы всё же вырулили сначала на соседей в целом, а после — и на Чернова в частности. Вы, кстати, Ирочка, произвели на неё сильное впечатление. Она хотела бы, как вы, совмещать семью и интересную работу, но, увы, не получается. Девочка там, как я поняла, с особенностями, очень нервная, слабенькая, а педагог учитывать этого не хочет, отчего ребёнок постоянно в стрессе, часто заболевает, сидит дома, что не способствует формированию социальных навыков. Такой вот замкнутый круг. А девочка очень хорошая, умненькая, воспитанная, хоть действительно маленькая не от мира сего. Таким трудно жить, но ничего. Я договорилась с одной своей коллегой, завтра она их ждёт на беседу и заберёт ребёнка к себе в класс, если всё пройдёт нормально. Так что будем надеяться, что Чернов сегодня одно доброе дело сделал, хоть и очень косвенным образом. Ирина нетерпеливо хмыкнула. — Ладно уж, не буду вас томить. После того, как я похлопотала о переводе в хороший класс, Анисимова стала со мной откровенной и призналась, что в тот злополучный день видела не только Аврору Витальевну, но и даму сердца Чернова. — Ни черта себе! — вырвалась у Ирины. — Совершенно верно, дорогая. Точнее и не скажешь. — Так нет, погодите-ка. Она что, была знакома с Мариной? — Нет. Оперативники показали ей фотографию девушки, и она вспомнила, что иногда встречала её во дворе в течение примерно года, а последний раз видела выходящей из парадной Чернова примерно за 10 минут до появления законной супруги. И, предвосхищая ваш следующий вопрос, она хорошо запомнила девушку не просто так, а потому что та была очень похожа на ведущую уроков английского по телевизору. Ирина встала и заглянула в кастрюльку. Дрожжи разошлись и дали пышную пену. Можно всыпать муку и замешивать, пока тесто не перестанет прилипать к рукам, что оно в этом рецепте делает далеко не сразу. Обычно Ирина ждала до выходных и поручала Кириллу месить, что даже в его сильных руках кузнеца занимало минут 10 «Дайте-ка я», — не выдержав её шумного пыхтения, старушка повязала фартук и решительно оттеснила Ирину от стола. «Ну и дела», — размышляла Ирина, отмывая руки от теста. «Вот я, шляпа, конечно, не разговаривала свидетельницу. Хотя кто знал, что Чернов окажется таким идиотом водить бабу к себе домой, пока жена на работе? Глупее этого вообще трудно себе что-то придумать. Разве что ему было всё равно, или даже он кайфовал от этой нездоровой ситуации. Смотри, дорогая, я тебе изменяю прямо у тебя на глазах, а ты утираешься». «Кварткомна строчила? Не сработало. А что ты ещё можешь? Вот именно, ничего. Так что терпи». Старушка работала как заправский пекарь. Ирина загляделась на размеренное и точное движение её рук. Переводя дух, Гортензия Андреевна сказала, что Анисьмова сильно переживала, когда Чернова арестовали буквально через несколько часов после того, как она опознала девушку на фото. Вроде бы она сказала правду, Но порядочному человеку всегда трудно принять, что именно он вбил последний гвоздь. Умом она понимала, что Чернов убил жену. Но этот факт было очень трудно совместить с приятным и отзывчивым соседом, от которого она видела только добро. Поэтому, когда Илью Максимовича выпустили, у неё камень с души свалился. За все последующие годы соседства Чернов ни разу не припомнил ей, что, по сути, её милостями целую неделю парился на нарах. Всегда был вежлив, учтив, справлялся о здоровье дочки, а узнав, что она не вылезает из простуд, устроил путёвку в санаторий. Поэтому Анихимова на суде решила не то чтобы врать, но говорить только то, о чём спрашивают. Зачем в самом деле эти нездоровые сенсации? Сколько не вытаскивай на свет Божий грязное бельё, Аврора Витальевна не оживёт. Так Чернов специально не просил её молчать, уточнила Ирина. Говорит, что нет, а там кто знает. Слушайте, Гортензия Андреевна, а милиция она прямо точно рассказала, потому что опера сплетничали о Чернове как безумные, но именно об этой сочной подробности почему-то умолчали, хотя это сильно меняет картину преступления. М да, старушка закрутила тесто в жгут, несколько раз яростно стукнула им об стол, снова скатала в шар, убрала в миску и накрыла полотенцем. Готово. Теперь следовало поставить его в тёплое место, чтобы поднялось. Но Ирине стало не до пирогов. «Смотрите, у Черновых кризис семейной жизни», — фантазировала она. «Жена хочет к внукам в деревню, а муж — к девкам в городе. С приобретением машины достигнут утлый компромисс, когда жена ездит в Копорье при первой возможности, а муж делает вид, что не водит в дом женщин, когда её нет». Точнее, жена делает вид, что верит, будто он их не возит. Ну, да не суть. Нет. Думаю, она всё-таки надеялась, что муж не перешёл хотя бы этот последний рубеж порядочности. Она и так унижена мужем. Плюс к тому ещё унизилась сама, когда писала на него жалобы. Но изо всех сил надеется сохранить брак и провести вместе спокойную старость. И тут вдруг по дороге домой встречает Марину. беззаботно выходящую из её парадной. Или не встречает, а узнаёт от моей сегодняшней собеседницы. Что, кстати, лучше объясняет её молчание по этому вопросу на суде. Ирина кивнула. «Ну да, тут почти подстрекательство получается. Как бы там ни было, Аврора в гневе и не собирается терпеть оскорбления. Разгорается ссора, но соседи ничего не слышали», — перебила Гортензия Андреевна. Тихие ссоры самые страшные. Это верно. В общем, Чернов или выходит из себя и убивает жену в приступе ярости, или, наоборот, хладнокровно. В пользу последнего говорит то, что в доме не нашли никаких улик. Он всё продумал. Или же убил её где-то в другом месте. Гортензия Андреевна поставила тазик с тестом на табуретку возле батареи. И в другое, кстати, время. Например, они выясняли отношения всю субботу, А вечером Чернов повёл свою супругу на плёнер, типа вспомнить молодость и помириться. Где и расправился с ней в укромном уголке, а тело сбросил в воду. И звёзды так удачно сошлись, что никто ничего не заметил. Ира. Неужели у вас, судью с большим стажем, это до сих пор удивляет? Нет, конечно. Люди часто не видят того, что творится у них под самым носом. Но соседи почему не заметили, как Черновы выходили из дома? Повезло. Но Чернов не мог быть уверен, что ему так повезёт. Гортензия Андреевна посмотрела на неё с жалостью, как на старательную, но туповатую ученицу. Так он и не был, Ирочка. Просто прежде чем обращаться в милицию, он обижал всех соседей, якобы беспокоясь, где его жена, и спрашивал, когда они её видели в последний раз. Если бы хоть один из них сказал, да вы же вчера вечером куда-то уходили, Чернов с лёгкостью изменил бы свою легенду для милиции. Проблемы нет. Партийный функционер, он, знаете ли, соврёт, недорого возьмёт. Ирина засмеялась. Как можно говорить такое о руководящей и направляющей? В средние века, полагаю, тоже можно было быть истово верующим христианином и не одобрять методов работы инквизиции. Но давайте не будем углубляться в философские вопросы. Ну, хорошо-хорошо, согласна. Чернов тот ещё жук. С изворотливостью у него всё в порядке. Но давайте оценим чисто физические кондиции. Давайте. Вы с чем пирог хотели, как сказала бы коробочка, загнуть? А? Что? Пирог, Ира. Гортензия Андреевна показала на батарею, где зрело тесто, о существовании которого Ирина успела уже забыть. «Так, а с чем?» — задумалась она. «Ну, пусть будет с капустой». «Дайте сюда, я нашинкую». Старушка решительно выхватила из стаканчика самый большой кухонный нож. Покачав головой, Ирина достала из буфета сечку и деревянную миску, контур которой идеально повторял изгиб лезвия. Это древнее приспособление было обнаружено во время археологических раскопок на антресолях и оказалось невероятно удобным. «О, какая прелесть!» Гортензия Андреевна с нежностью погладила деревянную рукоятку до да блеска, отшлифованную ладонями женщин нескольких поколений. «У нас дома тоже такая была, но потерялась во время войны. Дайте же скорее капусту, не терпится опробовать». «Я сама всё сделаю, сидите». Старушка решительно притянула миску к себе. «Ни в коем случае. Вам в вашем положении вообще вредно держать в руках острые предметы». да «Да?» есть такая примета. Ну, это суеверие, которыми не стоит пренебрегать. Знаете, как в том анекдоте, что если бога нет, то и фигу показывать некому, а если есть, то зачем обострять?» Гортензия Андреевна мерно застучала сечкой. «Так что сидите, Ирочка, спокойно и тратьте вашу бесценную энергию на мозговую деятельность». «Легко сказать», — фыркнула Ирина. Осталось там, дай бог, если парочка нейронов, да и те на последнем издыхании. А вы, Ирочка, не кокетничайте, а лучше напрягите то, что есть». Гортензия Андреевна пошевелила капусту в миске, подумала и нанесла ей ещё несколько резких и стремительных ударов. «Вы начали о физических кондициях, а я вас перебила. Ах да, я к тому, что Чернов, конечно, дядька сильный». Но Аврора Витальевна тоже была, мягко говоря, не недюймовочка. Мощная женщина, одного с ним роста, должна была сопротивляться, кричать. Ира — это был её муж, которого она считала самым близким человеком, несмотря на все его измены. Вряд ли она думала о чём-то плохом, отправляясь с ним на романтическую прогулку в лесную глушь или куда там ещё. Кроме того, он мог банально её напоить. а то и подмешать какую-нибудь интересную таблетку. Сейчас можно строить любые предположения. Тела-то у нас нет. Вот именно. Гортензия Андреевна разожгла огонь под сковородкой. Ирина недавно открыла, что капусту прекрасно можно класть в пирог и сырой, но на всякий случай промолчала. Старушка, конечно, ругать её не станет, но маме, с которой в последнее время сделалась очень близка, обязательно доложит, что дочь совсем от рук отбилась, То яблоки для шарлотки не обжарит, то капусту не потушит, то гречку не переберёт. Из-за таких вот лентяек и теряются вековые традиции. Женоубийство — это не только убийство, а ещё и предательство. Гортензия Андреевна сурово сдвинула брови. Уничтожить человека, который тебе доверял. Большую часть жизни был тебе опорой и утешением. Гнусность. Настоящая гнусность. Других слов для этого деяния не нахожу. Кивнув, Ирина принесла веник и быстро подмела капустные обрезки. У Гортензии Андреевны слишком идеалистическое представление о браке. А между тем так заканчивается множество союзов. Только уничтожение не физическое, а моральное. Об этом еще Оскар Уальт писал в балладе «Редингской тюрьмы». «Пока тело не найдено, мы можем только гадать о том, как он это технически провернул», — вздохнула Ирина. «Меня больше интересует, почему с Мариной так мягко обошлись, почему не отработали на причастность при таких убедительных свидетельских показаниях. А главное, непонятно, как столь пикантную и жирную сплетню не разнесли по всему городу. Молодая, красивая любовница — это же всегда интересно». А если её ещё и в телевизоре показывают, так вообще сенсация года». Помешав томящуюся на маленьком огне капусту, Гортензия Андреевна сказала. «А это я вам, наверное, могу объяснить, но лучше подожду, пока вы сами догадаетесь». Ирина насупилась, изображая интенсивную мыслительную работу. «Ну как же, Ирочка, кого интеллигенция винит во всех бедах?» «Кто, перефразируя замечательную детскую песенку, к нам без стука входит в дом?» «Кто с детства каждому знаком? КГБ, что ли?» «Именно. Просто сопоставьте факты. Училась на филфаке ЛГУ, кузнице кадров для этой достойной организации. После окончания попала на работу в лен и на Ленинградское телевидение». то есть учреждения, формирующие мировоззрение советского человека, и где очаги диссидентов особенно опасны. Ну и, в конце концов, без особых препон вышла замуж за иностранца из капиталистического лагеря. Всё одно к одному. Ну, в принципе, да. Теперь Ирина удивлялась, как ей самой не пришла в голову это лежащая на поверхности догадка. Может, за карьеру стучала, а может, служила из идейных соображений. Такое тоже бывает, поэтому не будем ее судить. Главное, что органы быстро вывели своего секретного сотрудника из-под удара, решив, пусть лучше убийство останется нераскрытым, чем ценный кадр окажется скомпрометирован. А если девушка ни при чем? Просто партийная верхушка вступила за своего собрата. Ира. Его арестовали. неделю держали в КПЗ, выбивали показания, и ваша партийная верхушка даже не почесалась. А когда всплывает эта Марина, то есть вырисовывается как минимум убедительный мотив, следователи, вместо того, чтобы развести прелюбодеев по разным кабинетам и начать игру «кто кого быстрее сдаст», почему-то с извинениями выпускают Чернова на свободу. Вы меня простите, но другого объяснения этому идиотизму придумать не могу. А мы с вами, кстати, можем это точно выяснить. Ирина принесла в кухню телефонный аппарат и записную книжку. И даже убьём как минимум двух зайцев, а то и трёх. С секретарём суда Леной, чей муж вёл дело об исчезновении Черновой, у Ирины сохранились тёплые отношения после перехода на новую работу. Они не дружили, но иногда перезванивались, поздравляли друг друга с праздниками, обменивались детскими вещами. 90% заслуг в этом принадлежали Лене, которая считала Ирину своей наставницей, хотя она только уговорила девушку поступить на заочное отделение юрфака. Учёба, прерванная двумя академками по уходу за детьми, продолжалась до сих пор, а Ирина как раз думала, что делать с обнаруженными на антресолях конспектами и кое-какими книжками по специальности. Выбрасывать жалко, а хранить тоже смысла особого нет. Пару тетради оставить на память — А остальное вроде бы и не нужно для работы, и сентиментальных воспоминаний тоже не навевает, но отнести в мусорный бак как-то рука не поднимается. Сейчас нашёлся почти идеальный выход. Лена получит хорошее подспорье для занятий, а Ирина — свободное место в квартире и ценную информацию, которую выпытает у Лениного мужа Сани, когда тот прикатит за книжками и конспектами. Крючок с наживкой заброшен. «Теперь остаётся только ждать», — сказала Ирина, повесив трубку. «Надо бы ещё со второй свидетельницей пообщаться». Гортензия Андреевна аккуратно приподняла уголок полотенца на миске с тестом. «Ну, пусть ещё подойдёт». «Пусть подойдёт». Ирина поставила чайник и быстро протёрла стол. «У меня завтра четыре урока, так что успеем обернуться, пока Володя в садике. Легенду предлагаю стандартную». Вы пишете диссертацию, посвящённую свидетельским показаниям, и вам надо кое-что уточнить. А вы? А я ваша бабушка, которая вас конвоирует на случай, если вы вдруг начнёте рожать. А если нас засечёт Чернов? Мало ли, на больничном или отгул взял? Гортензия Андреевна пожала плечами. Мы ему про диссертацию прогоним. И он, конечно же, поверит. А и не поверит. Что сделает? Вы в декрете, и можете заниматься чем угодно. А потом, Ирочка, вероятность провала стремится к нулю. Анисимова сказала, что после исчезновения жены он дома практически не бывает. Так, наведывается пару раз в месяц, да и всё. Интересно, а где же он живёт? Где-где? У женщины, наверное. Ирина вздохнула. Наверное. Что ж, теперь моими стараниями ему больше не надо прятать свою любовь. и он свободно приведёт новую хозяйку в родной дом. Но будем надеяться, что он не завтра это сделает. А нам с вами обязательно надо поговорить с соседкой. Если она убирала у Черновых, то ей точно есть что рассказать.